Счастливого цвета. С тобой кто угодно поделится смертью, Дав прикурить и глотнуть алкоголя. Еду не дают по бухгалтерской смете. Кури и узнай промо-акции боли. Поделятся счастьем, поделятся горем, А после поделят имущество в пользу себя же любимых, Укатят на море. А ты убивайся, а ты беспокойся. Поделится телом, не все, или духом. Но не боевым, как хотел, а тлетворным. Подай на них жалобу в органы слуха, куда они не увяли покорно. Поделят на сто, вызывая неотложку. Поделят на ноль, поломав калькулятор. Мне больно смотреть на такую делёжку, Да чтобы их самих поломало, треклятых. Я жизнью хочу поделиться с тобою, Без донорства, яств и дурацких советов. И ты не смешаешься больше с толпою, лицом став другого, счастливого цвета.